Он заявил, что все это время носился с мыслью просить ее руки. Но женитьба грозит немилостью Донье Марии Луизы, грозит отставкой, грозит опасностью для Испании. Только он, один, способен довести до благополучного конца головокружительные антроша на канате, балансирование между Португалией и Францией. Если я последую велению своего сердца, сеньора, и женюсь на вас заявил он в заключение, — это будет грозить войною либо с Португалией, либо с Францией. Пеппа сказала сухо и холодно, глядя на него в упор. — Вероятно, вы правы. Итак, прощайте. Он должен был найти выход. — Дайте мне время подумать, — Пеппа взмолился он. — Дайте мне хоть немного времени. — Три дня, — сказала она. На третий день он заявил, что нашел выход. Он женится на ней. Но их брак пока надо держать в тайне. Тем временем он добьется решения португальского вопроса. И тогда, пренебрегший монаршей немилостью, объявит испании всему свету о своем браке. Пеппа согласился. Раздобыли старого почтенного пастыря. Некоего падре Селестинус из Бадахоса. Падре, которому было не вновь плести политические интрижки. И он с радостью согласился оказать услугу своему всемогущему земляку. В городском дворце, в домашней маленькой часовне князя протекал обряд венчания поздней ночи. Свет дрожащий. Редкие бросали свечи, было все так романтично, прямо в духе Теппы. Тут же два свидетеля стояли, дон Мигель и с ним Дуэнни, старая Кончита. Падро приказал им всем поклясться, строго обезуя тайну сохранять, не выдавая никому того, что было этой ночью. Когда до королевы... Дошел слух, что князь мира женился на сеньоре Тудо. Ее охватила безудержная ярость. Она, Мария Луиза, вытащил этого голоштанника из грязи и сделала его первым человеком в королевстве, а он отдался душой и телом какой-то девки. Ей, этой безмозглой и жирной бобенке, этой курицы этой кувалде, передал он все те блестящие титулы, которыми милостиво наградила его она, Мария Луиза. Она представила себе его в постели вместе с пепой представила, как они потешаются над ней, над дураченной старухой, но он просчитался. Проходимец, мразь, ничтожество, есть сотни возможностей отдать его под суд за растраты и измену. Он безостенчиво обкрадывал королевскую казну. Он не гнушался брать деньги от иностранных держав, он предал святого отца, лучшего их союзника, плел с безбожной парижской директорией интриги против католического короля, изменял всем, друзьям и врагам, и изменял из коростолюбия, из тщеславия, из пустого каприза. Теперь она предаст его суду, Костильскому, Королевскому суду придаст позорной публичной казни, и все будут радоваться. прилад Гранды, весь испанский народ, а ее, его девку она велит провести по городу, обнаженной до пояса, а потом бить кнутом. Она знала, что ничего этого не сделает. Она была умна, изучила свет и людей, Изучила своего Мануэля и себя. Она понимала, что ему импонируют ум и власть. Время от времени ей выдавалось внушить ему симпатию и дружеские чувства. Возможно, что несколько раз ей даже посчастливилось превратить это чувство в мимолетное увлечение и любовь. Но как искусственно, как непрочна была эта любовь. Сколько времени! Могла некрасивая, стареющая женщина удерживать такого пышущего здоровья молодого мужчину И вдруг ее охватило тоска и отчаяние при мысли о своих сорока четырех годах. В сущности, ее жизнь была непрестанной борьбой с тысячами, с десятками тысяч молодых испанок.